Глава вторая. «Хорошие новости, народ. У нас есть первая работа», — торжественно объявила Сельма, когда мы утром собрались на тренировку. Сегодня Фуори выглядела иначе. Вместо привычной мини-юбки, обтягивающей черные штанишки с высоким сапогом, поверх блузки без рукавов, Плотный черно-белый жилет, но все еще достаточно глубоким вырезом. Грива черных волос собрана в толстую косу. Но больше всего бросалось в глаза странное обмундирование. У нее на поясе находилась странная лента, заполненная небольшими металлическими цилиндрами, закругленными на конце. А на бедрах висело что-то, на первый взгляд напоминающее кинжалы. Но вблизи это оказалось чем-то совершенно иным. Проводится технологический анализ. Обнаружено многозарядное стрелковое оружие с вращающимся барабаном. «Нейросеть продемонстрировала мне трехмерную модель и принцип работы этого оружия. Судя по всему, это технология кольца. Именно там создают подобные приспособления». «В смысле работа?» — поинтересовался Ральф. «Предпочитаете торчать тут без дела?» — фыркнула Сельма. «Ну уж нет. Нет лучше праки, чем настоящая работа. И более того, нам за нее щедро заплатят». «Много?» Некроман чуть подался вперед. «Достаточно», — ухмыльнулась девушка. Мы с Кирой переглянулись. Судя по ее взгляду, то и было совершенно плевать, чем заниматься — тренировками или какой-то работой. Мне, собственно, тоже. «Что за работа?» — поинтересовался я. «Надеюсь, не в стержне?» «На что, не хочется туда?» — ухмыльнулась она. Но, заметив, что я никак не отреагировал на вопрос, решила пояснить. «До стержня мы еще не доросли. Все, кто ниже четвертого ранга...» Отправляются туда только в составе больших групп. Возможно, через полгода-год нас и удостоят чести присоединиться к Рейду, а пока занимаемся мелкими делами». «Может, перейдешь уже к делу?» — фыркнула Кира. Только когда мы были наедине, она была дружелюбна и мила, а при остальных превращалась в колкую и немного грубую девицу, старающуюся держаться подальше от других. «Да-да, мисс зануда», — сделала кислую мину Фуори. «Работа не пыльная, но относительно долгая». «Есть торговец, который собирается отправиться с партией груза на Фимори-Брон. А мы выступаем в качестве охраны. Думаю, это займёт у нас от двух до трех недель». «Звучит просто», — пожал плечами Ральф. «Это только кажется», — покачала головой Кира. «Если все так просто, зачем им клановцы? Да еще и Зальда. Если им так нужны наемники, то они могли бы обратиться к бламморцам. Они содержат целый штат профессиональных наемников. И в чем же тогда подвох? – уточнил некромант. Детали не знаю, но по каким-то причинам он не хочет сотрудничать с Бломаром. И нам же лучше. В общей сложности этот торговец заплатит десять тысяч кархов за сопровождение. Половину, разумеется, забирает зальт, на оставшуюся часть получаем мы по тысяче на каждого. Деньги впрямь были внушительные. Шахтером я бы и за целый год столько не заработал, а тут прям целое состояние за несколько недель. Что-то тут нечисто. «Отказаться мы не можем?» — спросил я. Еще один зануда», — обиделась кошка. «Нет, не можете. Это приказ, так что живо подняли свои попки и пошли собираться. Завтра утром выступаем. И советую взять с собой теплые вещи в том месте, куда мы отправимся. Бывает холодно». Подготовки я решил подойти основательно. Вполне возможно, торговец боится, что его попытаются ограбить. В таком случае нам предстоит сражение. Раньше меня эта мысль напугала бы, но после испытания мечей и схваткой с убийцей из безранговых я ощущал что-то похожее на уверенность в себе. Узная о своих новых возможностях чуть раньше, я бы мог останавливать все брошенные в меня кинжалы силой мысли и тут же посылать их обратно в противника. Именно поэтому я отправился в магическую лавку, чтобы прикупить несколько зелий маны. Обычно ими пользуются маги, которым в экстренных ситуациях нужно пополнить запас магии. Ски, к сожалению, такой трюк не работал. Вот только стоили эти баночки по 50 кархов за штуку. Обычно на какие-то важные миссии клан сам оплачивает расходники. Но так как я не значить магом, то и банок с маной мне не полагается. Ральфу, кажется, выделили три штуки. но они ему самому могут понадобиться. В итоге я купил пять штук и смог кое-как сойти с торговцем на 230 кархах. Во время этого небольшого закупа Кира составляла мне компанию. После того, что между нами произошло, она всегда была где-то рядом, словно желая держать меня в своем поле зрения. Это было немного странно, но я не возражал. Также мне пришлось сделать Кире небольшие подарки. Как выяснилось, у девушки, кроме тех самых топика и шорт, Одежды не было совсем. Ван Заль доплатил своим членам деньги, но так как мы находились на особом положении, это было что-то вроде 15 кархов в неделю. Скромная сумма, которой как раз хватало на еду, выпивку и мелкие расходы. Так что еще сотню мне пришлось потратить на одежду, как свою, так и Киры. Больше, конечно, для Киры. И вот так я за полдня потратил почти половину из того, что копил долгие годы. Зато обзавелся крайне благодарной красоткой Химерой, и как бы Кира не пыталась корчить недовольные гримасы, я видел, что она радовалась каждой купленной вещи. Через несколько дней вся наша компания отправилась в путь. Вначале на поезде в Шелурим, где располагался штаб клана Атрим. А оттуда мы должны были уже в качестве сопровождающих торговцев Отправиться в Турум, крупный северный городок провинции Хисин, где, если верить Цельме, мы сядем на одно из воздушных судов и полетим на остров Фимребром. Надеюсь, никто из вас не боится высоты, усмехнулась Цельма. Я боюсь, поднял руку Ральф. Тебе же хуже, пожала она плечами, оставив паренька в легком негодовании. И что это было? Просто не обращай внимания, посоветовал я. Парон на это согласно кивнул, скрестив руки на груди. «Порой я поражаюсь, какой же он все таки громадный!» До Шелурима мы добирались почти сутки. И за это время я узнал о нашей компании кое-что новенькое. Парон храпел, да так, что уши в трубочку заворачивались. Разбудить его было очень сложно. Проводник за это время появлялся несколько раз, прося нас предпринять хоть что-то. При этом он выглядел жалким, вечно извинялся и чуть ли не кланялся. Но проблему мы смогли решить лишь тогда, когда Сельма стащила у Ральфа доски и запихнула их прямо в рот Териду. Прев стоял такое, что стены вагона задрожали. Он ещё минут десять гонялся за хохочущей фуори по всему вагону. И вроде бы это было смешно, но то, с каким смирением это принимали окружающие, меня напугало. Большинство других пассажиров просто испуганно вжались в свои места, надеясь, что разбушевавшиеся клановцы их не тронут. Было в этом что-то неправильное. Кланы — опора общества. Тогда почему же простые люди так их боятся?